За пять лет правления тогдашнего кандидата в президенты в стране произошло А. Произвол насилия, что делало ельцинский режим поистине кровавым В глазах любого психически нормального человека Жестокие разгоны мирных демонстраций, расстрел защитников Белого дома, разгул терроризма Б. Ельцин и его окружение развязали бездарную чеченскую бойню который уровень потерь менее чем за два года во много раз превысил потери СССР в Афганистане за 10 лет. В. Ни один нормальный человек не мог не видеть, что все годы правления Ельцин и его команда беззастенчиво лгали народу. Лгали примитивно и нагло, начиная от обещания лечь на рельсы. Г. За пять лет правления Ельцина не произошло никаких положительных сдвигов в экономике. только спад и обнищание масс. Д. Ельцинский режим распределил госсобственность между бывшей номенклатурой КПСС и бандитами, ограбив народ. Е. E. Проводимая Ельциным политика была направлена на гипертрофирование общественного сознания в целях глобальной криминализации общества, невиданной коррумпированности госаппарата на всех уровнях, в результате чего население... оказалась беззащитным перед чиновниками, мафией и уличной преступностью. При этом сам Ельцина и его группировка отгородились от опасности такой системы охраны, какая не снилась ни одному монарху. Фактически Ельцина и его приспешников надо было банально отдавать под суд по ряду уголовных статей. И все это знали, и все это видели. Ни пресса, ни телевидение этого не скрывали. Рейтинг в начале предвыборной кампании Ельцина был ниже всех. И вдруг, как по взмаху волшебной палочки, все переменилось. Его вновь избирают президентом. Как так случилось? Это ли не интересно для историков? Вы, душа моя, совершенно справедливо отметили, Исторические события происходят в результате поведения масс. И Маркс был прав. В его время сознание масс на 90% зависело от экономического развития страны и на 10%, всего на 10% от личностей, которые становились лидерами этих самых масс. Причем э, лидерами становились незаурядные личности, сильные, умные и магнетически заряженные Ну, такие как Бонапарт, Грибальди, лидерами в период отмирания абсолютизма становились в результате естественного отбора, а не искусственного, как сейчас. В этот период исторические события действительно можно было объяснить с помощью социально-экономического анализа. В настоящее время любой историк, придерживающийся одного из классических исторических подходов, неизбежно впадет в ошибку. потому что, батенька, в 20 веке появились средства и методы формировать сознание масс экономическими путями. И исторические события — это не что иное, как последствия мастерски проведенных спецопераций над сознанием масс и отдельных личностей, которые избираются в качестве сугестров для масс. Эти сугестры выдвигаются неисторическими событиями, И не на основе высокого интеллекта, а конкретными людьми, операторами общественного сознания И на основе их восприятия к воздействию операторов Знаете, профессор, когда в животе пусто, то манипулирование сознанием не поможет Манипулируйте сколько угодно, а есть-то все равно будет хотеться Верно, верно, мой друг Сознание при пустом желудке манипулировать можно только до определенного предела А под подсознанием вы не будете сомневаться, дружочек, что если вас погрузить в состояние гипнотического транса, при пустом желудке даже, mm -hmm. а после этого отдать вам соответствующий приказ, то вы будете сыты. Ну, если сомневаетесь, мы можем попробовать. Вы убедитесь, что это так. И как долго я буду сыт? На весь период избирательной кампании. Ну, если точнее, то несколько последних дней до голосования. Сомневайтесь, любезнейшие. Да нет, в этом-то я как раз не сомневаюсь. Я сомневаюсь в том, что население такой огромной страны можно погрузить в гипнотический транс. Так этого и не требуется, голубая Достаточно погрузить в транс только... часть населения, и это возможно, и делается это не так, как на сеансах гипноза, и транс совсем другой. Но вы не ответили на мой вопрос, мой друг. Почему же в 1996 году на президентских выборах победил Ельцин? По логике вещей это произошло, потому что альтернативой был коммунист Зюганов. Хотя участие обоих этих кандидатов напоминает мне анекдот о двух нищих. А что за анекдот? Расскажите, пожалуйста. На улице сидели рядом двое нищих с плакатами. На одном плакате было написано «Помогите бедному русскому», на другом «Помогите бедному еврею». И все прохожие обязательно бросали «бедному русскому». Не потому, что им было жаль нищего, а чтобы показать неприязнь к еврею. Ну, вот один сердобольный стречок бросил бедному еврею монету и пожурил его. «Ну что ж ты, милый, такой написал-то, ты чай не в Израиле. Ты напиши, помогите бедному русскому, и тебе помогать будут». Бедный еврей подождал, пока стричок уйдет, повернулся к бедному русскому и сказал «Хайм». И он нас учит жить. да да, да, да. А, ведь, а ведь верно подмечено. А? Анекдот правильно отражает реальное положение вещей. А вы знаете, мне нравится, что вы рассматриваете выборы не с исторической, а с психологической точки зрения.